Алмата, март 2014 года. Вань, а сколько тебе лет? 45. Вань, а семья у тебя есть? Нет. Вань, а почему? Не сложилось. Вань, передай там, кому надо. Я в отпуск хочу съездить, в Таиланд, например, или на Мальдивы. Задрался я от этой вечной зимы. Передан. Подпал, ну что за меланхолия? Максим сполз с кровати и добрался к стеклу. Вынул блокнот, карандаш и, приложив палец к губам, принялся за На «А чего хочешь ты?» Лист на них просеял синевой ультрафиолета. «Туда». Снова свет. «Ай ты да кошечки, ай да сукин сын». «Ты сможешь?» «Смогу, но не сейчас. Хочу бизнесом заняться». «Ты сможешь здесь пристроить золотой песок?» Кошечкин не колебался ни секунды. Едва прочитав написанное, он твердо и резко кивнул. «Я смогу с каждой переброски снимать килограмм сто-двести. Никто не заметит». «Не засыпешься?» Иван помотал головой. «У моего отца хранится мой бау. Там деньги. Сможешь его привезти сюда?» Макс доверил офицеру огромную сумму денег с легким сердцем. Если кто и мог перевести через границу такие деньги, так это только такой человек из спецслужб. А в то, что он просто сбежит, Макс не верил. Уж слишком умным мужиком был подполковник Кошечкин. Он знал, что с этого корабля ему деваться некуда. И никакие деньги его не спасут. Укасов широко улыбнулся. «Да, под пальму хочу». Ёлки-мини-вань, если честно, достали уже. Дубровка. Май 2014 года. Неделю назад Максим впервые на памяти Дубинина долбанул по столу кулаком и нагло глядя в глаза Шевцову, потребовал выстроить ему дом. Мол, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. И красноречиво покосился в окно. Там, помогая женщинам по хозяйству, неуклюже суетилась Марина. Пау Палоч поперхнулся, покраснел и кивнул, сказав, что немедленно пришлет переговорить про раба. Архитектора найди Максим криво улыбнулся. Не хочу я в избе жить, и показал опешившему начальнику язык. На самом деле ничего у Максима с Мариной не было. Они даже не общались. Так изредка здоровались при встрече, и все. Сашка вздохнул. Максу все равно была нужна женщина. Пусть даже такая. Казачка, блин, заслана. Не ехать же с ним в смотри на устраивать. О, или вообще объявление в газете тиснуть. Так, мол, и так. Ходок желает познакомиться. Обращаться хутор Дубровка, дом один, С девяти утра до шести вечера. Сашка представил себе это и заржал, разбудив маленького Максимку. А потом представил, что получится. Какие толпы вдов и девиц на выдание сюда припрутся, и смеяться сразу раскатилось. Уж лучше это, не страшная и не дура вроде. Архитектор приехал не один, а вместе с прорабом, геодезистом и геологом. Шевцов, поняв, что рыбка клюнула, решил не скупиться. Максим, только вчера пригнавший очередной грузовичок с тремя двухсотлитровыми бочками солярки, продрал глаза, умылся и не завтракая пошел здороваться с делегацией. Они договорились. В паре сотен метров от хутора, на самом берегу моря, на обрыве, ему поставят каменный дом. Геолог облазил склон, постучал своим молотком по гранитным валунам и сообщил, что здесь не только коттедж построить можно, но и целый небоскреб. Архитектор довольно потерял руки. Наконец-то. Настоящая работа. Настоящий заказ, а не это деревянное блинзотчество. Максим совершенно спокойно сообщил, что именно он хочет. Вот тут, в сторону моря, терраса, что значит вид. Вот тут камин, а тут, тут и тут санузлы. Сашка охренел. А прораб, ничем не показывая свое удивление, поинтересовался. Котел в доме будем ставить или отдельно, рядом с водонапорной башней? Макс хлопнул архитектора по плечу. «Через две недели жду вас с эскизами». «Два. Нет, три варианта. Дом, подворье, гараж, сауна и все, что нужно. Работайте, Игорь Владимирович. Время – деньги». Саму Дубровку Максим решил не достраивать. Усключение он сделал лишь для Дубининых. Знакомый Серега-бригадир был снова нанят на все лето. Дом следовало перекрыть основательной железной крышей, поставить новые окна и установить всю столярку. Строитель почесал репу и предложил пристроить к дому теплый ватерклозет и провести паровое отопление. Всего-то за 3000 рубликов. Услышав об этом, Лена завизжала от счастья. Стараниями Максима все дома были уже электрифицированы, в каждой комнате был свет, а в доме Дубининых здоровенный плоский телевизор, перед которым вечерами, бывало, собирался весь хутор. Но паровое отопление – это паровое отопление. Это было круче любого телевизора. На немой вопрос Саши про остальные дома, Максим только пожал плечами. Он хорошо относился и к Володе, и к Славке, и к коллегу, Но они ему были... Макс задумался, лезть в хозяева хутора ему не хотелось. «Саш, это твои люди, и тебе о них заботиться. Они мне, извини, просто знакомые. Все, что я мог для них сделать, я уже сделал». Сашка обернулся вслед за взглядом ходока. Хутор впечатлял. Высокие статные дома на капитальных каменных фундаментах блестели окнами. Масса построек, сараи, навесы, бани, забор, больше смахивающий на крепостную стену, и вокруг огороды, огороды. Даже на том берегу ручья, на месте старого сожженного хутора, еще прошлым летом было все распахано. Эта земля обрела своего хозяина. И это все мое. Сашка с гроба стал друга в медвежье объятия. Сделал, дружище, сделал. Кстати, вечерком в баньку сходим, попаримся. А то, русскую баню казах Максим очень уважал. Конец книги.